«Хватит», — мешался Сеэрт. «Вы выдвинули интересную гипотезу, доктор Тельеферу, но она рассыпается под тяжестью приведенных в ее защиту доказательств. Это с вашей точки зрения», — нахмурившись, попытался возразить Тельеферу. «Это точка зрения каждого, кто обладает способностью к аналитическому мышлению. Неужели вы не заметили, что для преступника Хьюберт Мэндл был излишне активен?» «Нет», — сказал Тельеферу.